плеснула на лицо и пригоршню воды, по обыкновению закинул на грудь и шею. Как я успел заметить, богатырка при всяком удобном случае с головою, как в крестильной купели, или умывалась, как сейчас, молитвенно, со скрытым чувством, будто сгоняла сонную накипь с души и черствую шелуху со скул. Потянулась встреч солнцу, трижды обрала влагу супруги щек и стряхнула в озеро. Полючий балда выкатила, с бочку тресковку. «Вася, и ты бы, божонный, окупнулся, что ли? Повязал бы лень на ремень. четверговый соль до да четверговая водица от всякого беси, жука и червья, от рисуницы и хвори, волосиницы и от тех двенадцати грыж. Экие поюса плывут, — показала на дождевые пузыри, тихо в вголомень. Возле них крутились легкие вьюнки, —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 и я с поры сирота одинакая. Мы вошли в тень от острова. Королишка зябко передернула плечами и запела тонко с выносом. А хозяйка в дому, как оладьи на меду, а свекор на печи, как собака на цепи, а свекровка на палате, как корова на канате. Ты, хозяин, с господам приразделись добром, приразделись и добром, принеси вина ведром, принеси вина ведром, коти пиво лагуном.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 гроза окружилась и пошла приступом с другой стороны. Наконец лодка со скрипом въехала носом на песок. Озеро почернело, как вар, подул ветер с лёта, по воде побежали бельки. Торопясь принялись выпутывать рыбу, которая помельче сорожей окуньёда ельцы, сама легко вываливалась, а с язем, сигом и щукой пришлось повозиться. Так и позывала ячею сетки путанки оборвать, пропадя что я вытворял улучив момент. Королишка делала вид, что не замечает моих проделок. В сети были старые выделки из льняной нитки с берестяными почернелами, наплавками и глиняными грузилами, кебасиями, похожим на зажаристые житние колобы. Снасть, конечно, уже давно век свой отжила, годилась, казалось бы, только дымоход чистить, да огород от кура ограждать. Но в королишкином хозяйстве перочительных способных к починке руках, служила еще изрядно. Я сразу же извозился по локоть в рыбьей слизи и рубаху всю изгвазил клетском. «Эх, неумеха ты, неумеха!» — укорил я сам себя. «Не зря говорят. Беда, коли сапоги будет точать пирожник».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 «Да До дождя бы успеть!» — с беспокойством сказала Полина, поглядывая на небо. И тут первые крупные капли стеганули по воде, выдав белесые пояса. Протяжный горестный стон пронесся над озером, небо загудело, прогнувшись, круто пошло вниз. Черный сплошной стеной между небом и землей встал ливень, и напористый шум дождя, перемежаемый всплесками молний и резкими порывами ветра, заглушил все живое на свете.